Глава 18. В выеве и атакуй незащищённые фланги противника. Стратегия обходного пути. Когда вы нападаете на неприятеля открыто, он укрепляет оборону, а вы тем самым усложняете себе задачу. Есть способ получше: отвлечь внимание противника, а потом атаковать его с фланга, с той стороны, откуда он меньше всего ожидает этого. Нанеся удар по незащищённому флангу, по открытому и уязвимому месту, вы подвергаете противника в шок, ослабляете его, пусть на миг, но и это немало. Главное успеть воспользоваться этой слабостью. Заставьте противника приоткрыть свои слабые места и ведите по ним огонь. Единственный способ сломить упорное сопротивление подобраться к вражеским укреплениям незаметно. Обход с фланга. В 1793 году король Франции Людовик XVI и его царственная супруга Мария Антуанетта были обезглавлены по приказу нового революционного правительства. Мария Антуанетта была дочерью австрийской императрицы Марии Терезы, и вполне понятно, что в результате этой казни между Австрией и Францией установилась непримиримая вражда. В начале 1796 года стало известно, что австрийцы готовят нападение на Францию со стороны Северной Италии, в то время входившей в австрийскую империю. Хотя император Наполеон Бонапарт был вполне готов разбить яйца, чтобы приготовить омлет, по мнению фон Клаузевица, он всегда предпочитал добиваться полной победы с минимумом затрат силы и человеческих потерь. Соответственно, он не любил доводить дело до лобовой схватки при полной выкладке сил, другими словами, выступать против неприятеля всей армией и сражаться на территории по его противника выбору. Ибо как раз такие сражения неизбежно дорого обходятся и редко приводят к окончательному результату. Бородино в 1812 году служит тому хорошим примером. Вместо того, При любой возможности, нанося противнику точечный фронтальный укол, отвлекающий манёвр, ложную атаку, он отводил основную часть армии по кратчайшему надёжному пути, под прикрытием кавалерии и естественных преград, куда-нибудь на фланг или даже в тыл противника. Если этот манёвр удавалось выполнить успешно, он захватывал какое-либо естественное препятствие или стратегическое прикрытие. Например, береговую линию реки или горную гряду. Приказав перекрыть все переправы, он таким образом изолировал свою предполагаемую жертву, отрезая ей пути к отступлению и практически лишая возможности получить подкрепление. Император непрерывно теснил армию неприятеля, оставляя тому лишь две возможности: сражаться не за победу, а за жизнь на неудобной для него территории, или капитулировать. Преимущество подобной стратегии очевидно. Вражеская армия, захваченная в расплох, скорее всего, будет деморализована внезапным появлением в тылу противника, отрезающего ей все пути к отступлению. Дэвид Джей Чендлер. Кампания Наполеона. 1966 год. В апреле того же года 26-летнему Наполеону Бонапарту поручили командование французской армией в Италии. Задача его была проста не допустить проникновения австрийских войск на территорию Франции. Наполеон проявил себя блестяще. Французам не только в первыес моменты победы революции удалось удержать оборону, но они даже смогли перейти в наступление, оттолкнув австрийцев далеко на восток. Поражение, полученное от революционной армии, было не просто шоком, но и унижением. Проверенная и испытанная австрийская военная машина уступила неизвестному генералу, для которого эта кампания была первой. В течение полугода Австрия посылала всё новые войска, пытаясь справиться с Наполеоном, но все они вынуждены были отступать и искать убежища в крепости Мантуи. Так что в конце концов эта цитадель была полным-полна австрийскими солдатами. Оставив в Мантуе войска, чтобы держать австрийцев под контролем, Наполеон расположился севернее, в стратегически важном городе Вероне. Для того, чтобы выиграть эту войну, австрийцам нужно было каким-то образом заставить Наполеона оставить Верону и освободить страдающих от голода солдат, высаждённых в Мантуе. Неумолимо бегущее время работало против них. В октябре 1796 года барон Иосиф Дальвинцы получил срочное задание освободить Верону от французов. Для выполнения задания оборону было выделено почти 50.000 солдат. Опытный командир и мудрый стратег Дальвинцы детально ознакомился с тем, как Наполеон вёл итальянскую кампанию, и исполнился невольного уважения к своему противнику. Чтобы справиться с этим молодым генералом, австрийцам нужно было стать более гибкими, подвижными, и Дальвинцы нашёл решение: Он разделил свою армию на две колонны, оставив одну под своим командованием, а другую поручив генералу Паулю Довидовичу, сербу по происхождению. Колонны должны были поразнь двигаться на юг и сойтись у Вероны. В то же время Дольвинцию собирался инсценировать некие военные действия, основной целью которых было ввести Наполеона в заблуждение и заставить его поверить, что армия Довидовича совсем не велика. На самом деле в неё входило 18000 человек. И что этих сил едва хватит, чтобы защищать австрийские коммуникационные линии. Если Наполеон поверит и недооценит силы противника, сербский генерал встретит незначительное сопротивление и без особого труда доберётся до Вероны. План Дальвиццы состоял в том, чтобы взять Наполеона в клещи между двумя армиями. Австрийцы вошли в Северную Италию в начале ноября. К радости Дальвинцы, Наполеон, казалось, попался на хитрость. Он выслал на встречу Довидовичу сравнительно небольшой отряд, и тот принял бой, результатом которого стало первое поражение французов в Италии, а сам Довидович беспрепятственно продолжил свой путь на Верону. Тем временем Дальвинцы подошёл к Вероне и был готов обрушиться на город с востока. Изучая карты, Дальвинцы радовался, его план срабатывал. Теперь, если Наполеон выставит против Довидовича более мощные силы, пытаясь его остановить, Это ослабит Верону и, соответственно, облегчит ему дальвинцы задачу по захвату города. Если же француз попытается задержать продвижение австрийцев с востока, то откроет Верону для Давидовича. А если же он решит отозвать войска, охраняющие Мантую, то выпустит на волю 20.000 австрийских солдат, которые нападут с юга. Дальвинцы было известно к тому же, что солдаты Наполеона страдают от голода и невероятной усталости. Они сражались 6 месяцев без передышки и нуждались в отдыхе. Никому, даже такому таланту, как этот молодой генерал, не выбраться из такой западни. Спустя несколько дней дальвинцы подошёл к деревне Кальдьера. Здесь, на самых подступах к Вироне, их встретили французские отряды, но стычка кончилась победой встрийцев. После серии удач Наполеон потерпел два поражения подряд. Маятник качнулся в другую сторону. Готовясь к решающему нападению на Верону, Дальвинцы получил обескураживающие известия. Против всех ожиданий, Наполеон всё же разделил свою армию, располагающуюся в Вероне, но вместо того, чтобы двинуть отряды на Довидовича или Дальвинцы, он выступил с довольно многочисленным войском куда-то на юго-восток. На другой день его армия появилась у городка Арколе. Теперь, если бы французы пересекли реку, подошли к Арколе и продвинулись на десяток миль севернее, Опёрлись бы прямо в линию коммуникаций Дальвинцы и отрезали Австрицу путь к отступлению, а затем добрались бы до его провианских складов в Вилланово. Это был очень тревожный знак. Дальвинцы был вынужден отказаться от мысли о немедленной атаке Вероны и отдал приказ спешно двигаться на восток. Он прибыл как раз вовремя и едва успело остановить французов, прежде чем они успели перебраться через реку и напасть на Вилланово. В течение нескольких дней австрийская и французская армии вели ожесточённое сражение за мост через реку у Арколе. Наполеон, рискуя жизнью, лично возглавил несколько атак. Часть французских войск, блокировавших Мантую, были переброшены на север к Арколе, но армия Дальвинцы подоспела на перехват, так что ситуация зашла в тупик. На третий день битвы солдаты дальвинцы его армия понесла немалые потери в результате бесконечных французских атак. Готовилось к очередному бою за мост. Когда с южного фланга до них вдруг донеслись звонкие звуки горнов. Французам как-то удалось форсировать реку ниже по течению, и теперь они направлялись к австрийскому флангу у Арколе. Звуки труб сменились криками и свистом пуль. Внезапное появление французов окончательно добило вымотанных трёхдневным сражением австрийцев. Не пытаясь даже оценить численность французских войск, они обратились в паническое бегство. Французы хлынули через мост. Дальвинцы, как-то удалось собрать своих людей и увести их восточнее, в безопасное место. Однако битва была проиграна окончательно, и участь Мантуи решена. Гением непостижимым образом Наполеону удалось обратить неизбежное поражение в победу. Битва при Аркуле способствовала рождению легенд об его непобедимости. Толкование. Наполеон не был волшебником, и поражение, нанесённое им австрийцам в Италии, выглядит обманчиво простым. Поскольку на него с двух сторон надвигались две армии, он рассудил, что дальвинцы представляют более серьёзную опасность. Бой за Кальдьеру Селил австрийцев надежду. Они были уверены, что Верону удастся отбить в лобовом столкновении. Наполеон же принял совершенно неожиданное для них решение. Вместо того, чтобы принять открытый бой, он разделил свою армию и двинул большую её часть в обход, чем поставил под угрозу австрийские линии коммуникаций, складское хозяйство и отрезал интендантам путь к отступлению. Если бы дольвинцы, пренебрегая этой угрозой, двинулся на Верону, Он ещё дальше отошёл бы от основной базы, подвергнув своих людей серьёзной опасности. Но и оставшись на месте, он мог оказаться зажатым между двумя французскими армиями. В данном случае Наполеоном руководил точный расчёт. Он понимал, что дальвинцы обязательно отступят, слишком реальной была угроза. А как только это произошло, он перехватил инициативу. Приоркуле, почувствовав, что неприятель устал, Наполеон приказал небольшому отряду переправиться через реку, производя при этом как можно больше шума. Звуки трубы, крики, стрельба. Атакующая сила была не значительной, но сам факт неожиданного появления противника вызвал растерянность и панику австрийцев. Уловка сработала. Этот манёвр, манёвр sur le derres, как назвал его Наполеон, стал впоследствии одним из его излюбленных стратегических приёмов. Успех его базировался на двух истинах. Первая командующие стремятся помещать свои армии в сильную фронтальную позицию, вне зависимости от того, готовятся ли они атаковать или обороняться. Наполеон частенько играл на этой их тенденции обращаться лицом к схватке. Он проводил ложный манёвр, делая вид, что идёт в лобовую атаку. В полусражении трудно было заметить, что в бою участвует лишь половина его армии, а тем временем Другая половина незаметно подкравшись, атаковала с фланга. Второе. Солдатам армии, подвергающейся внезапному нападению с фланга, трудно сохранить присутствие духа. К тому же, приходится развернуться, чтобы встретиться с опасностью лицом к лицу. Сам момент разворачивания вносит ещё большую неразбериху и смятение. Даже в том случае, если эта армия занимала более выгодную позицию, как у дальвинцев в Вероне, в столь опасный момент она могла утратить сплочённость. и уравновешенность. Воспользуйтесь уроком великого мастера. Бросаться в лобовую атаку не всегда разумно. Вас может встретить единая сплочённая армия, сильная, готовая к сопротивлению. Зайдите с фланга, ударьте по слабому, незащищённому месту. Этот принцип приложим к конфликтам или столкновениям любого масштаба. Как часто можно судить о слабых сторонах человека, о его уязвимости Именно по тому фасаду, который он показывает миру. Этот фасад может выглядеть как агрессивность, запугивание или претирование окружающих. В других случаях можно наблюдать иные очевидные механизмы защиты, к которым прибегают с целью оградить свою внутреннюю жизнь от вторжения, сохранить стабильность. Это могут быть какие-то заветные верования или идеи, или, например, попытки представить себя окружающим в выгодном свете. Чем больше люди выставляют перед нами свой фасад, тем меньше они заботятся о защите с флангов. Неосознанных желаниях, глубинных тревогах, неверных союзниках, на которых нельзя положиться, неконтролируемых импульсах. Если только вам удастся добраться до этих флангов, ваш противник вынужден будет развернуться в вашу сторону, теряя при этом равновесие. Никто не защищён одинаково со всех сторон. У каждого есть незащищённые стороны. Против хорошо продуманного флангового манёвра нет защиты. В ходе этого исследования мы всё больше укреплялись в мысли, что мало кому на протяжении веков удавалось достигнуть в войне желаемого результата, не прибегая к определённой хитрости, а именно, не убедив противника в своей неготовности к встрече с ним. Ввести противника в заблуждение можно как физически, так и психологически. В стратегии длинный кружной путь нередко оказывается кратчайшей дорогой к дому. Всё нагляднее всплывало осознание того факта, что прямолинейный подход, будь то к чьей-то воображаемой цели или физическому объекту, не отклоняющийся от линии ожидаемого противником результата, как правило, ведёт к отрицательному результату. Становится совершенно понятным высказывание Наполеона: боевой дух войска имеет втрое большее значение, нежели физическое состояние. Ту же мысль можно выразить научно, сказав, что хотя сила неприятельской армии или страны и выражается внешне в её численности и ресурсах, однако весьма многое зависит от стабильности руководства, боевого духа и оснащения. Не отклоняясь от линии естественного ожидания противника, мы упрочиваем его равновесие и тем самым увеличиваем силу его сопротивления. на войне, как в борьбе, попытка положить соперника на лопатки, если при этом вы не бы стараетесь лишить его точки опоры и вывести из равновесия, не удастся и только изнурит вас. Добиться успеха таким методом возможно лишь в результате нечеловеческого напряжения сил. Да и то едва ли можно ожидать убедительной победы. В большинстве компаний нарушение психологического и физического равновесия противника является жизненно важной прелюдией удачной попытки его поражения. БХ Лидлхард. Стратегия. 1954 год. Противодействие истине неизбежно, особенно если оно принимает форму новой идеи. Но можно снизить уровень сопротивления, обдумав, как следует не только свою цель, но и метод её достижения. Избегайте лобовой атаки на освещённой временем общепринятой позиции. Вместе этого найдите способ развернуть её и направить на фланг, чтобы удар истины обрушился на самое уязвимое место. Беха Лидлхард, 1895-1970 годы. Занимая фланг. В молодости Юлий Цезарь, сотый 44 год до нашей эры, однажды попал в плен к пиратам. Они потребовали 20 талантов выкупа. Он отвечал со смехом, что человек такого благородного происхождения стоит не меньше 50 талантов, и пообещал, что деньги будут выплачены. За деньгами отправили его слуг, и Цезарь остался один в обществе кровожадных пиратов. За те несколько недель, что он провёл с ними, он принимал участие в их забавах и попойках и даже рискованно шутил, обещая, что когда-нибудь распнёт их. Пиратов забавлял живой и приветливый молодой человек. Они стали относиться к нему как к одному из их среди. Но вот наконец выкуп был заплачен. Цезарь освободили. Добравшись до ближайшего порта, он на собственные деньги набрал команду для нескольких кораблей, а затем отправился за пиратами в дагонку и настиг их в тайном убежище. Вначале раздались приветственные крики, пираты обрадовались было видеть его вновь. Но Цезарь со своими людьми схватил разбойников, Потний полученный ими выкуп, а затем исполнил своё обещание, приказав их распять. Последствие многим пришлось познакомиться к восторгу своему или ужасу, как воюет Цезарь. Цезарь однако не всегда требовал возмездия. В 62 году до нашей эры во время религиозной церемонии в его доме юноша по имени Публий Клодий был пойман среди женщин, участник празднества. Он был одет в женское платье, И отплясывал с женой Цезаря, Помпеей. Выходку расценили как возмутительную, и Цезарь незамедлительно развёлся с Помпеей, произнеся эпохальную фразу: "Жена Цезаря должна быть вне подозрений". Тем не менее, когда Клодию схватили по обвинению в святотатстве, Цезарю потребил своё влияние, не пожалел денег и добился того, чтобы молодого человека отпустили. Спустя несколько лет Это окупилось старицей. Когда Цезарь готовился покинуть Рим для участия в гальских войнах и нуждался в преданном человеке, который бы защищал его интересы в его отсутствие. Он позаботился о том, чтобы Клодию был присвоен официальный титул трибуна. Воспечённый трибун хранил верность Цезарю, отстаивая его интересы и устраивая такие встряски в сенате, что ни у кого не было ни малейшей охоты даже пытаться плести интриги. против отсутствующего полководца. Тогда время было три наиболее влиятельных человека: Цезарь, Красс и Помпей. Опасаясь Помпея, Марк Лициний Красс, любимый народом и знаменитый своими победами полководец, попытался образовать тайный союз с Цезарем, но тот отказался. Вместо этого, несколькими годами позже, он приблизил к себе воинственного Помпея. Помпей, с недоверием, И даже с враждебностью относился к Цезарю, в котором видел вероятного соперника в будущем, и предложил ему объединиться. В качестве гарантий он обещал поддержать некоторые политические проекты Помпея, поданные в Сенат. Удивлённый Помпей согласился, и Красс, не желая оставаться за бортом, изъявил желание присоединиться к группе. Так был сформирован первый триумвират, правивший Римом в течение нескольких лет. В 53 году до нашей эры Красс погиб в бою, сражаясь в Сирии, и довольно скоро между Гнеем Помпеем и Цезарем началась борьба за власть. Казалось, гражданской войны не избежать. Помпей пользовался большей поддержкой Сената. В 50 году до нашей эры Сенат приказал обоим полководцам, Цезарю, который в тот момент воевал в Галлии, и Помпею направить по одному легиону в Сирию в подкрепление римской армии. Но поскольку Помпей уже отдал один легион Цезарю для войны в Галлии, он предложил этот же легион и перенаправить в Сирию. Другими словами, Цезарю предлагалось отказаться сразу от двух легионов вместо одного. Учитывая надвигающуюся гражданскую войну, потеря в численности означала много. Она существенно ослабляла Цезаря. Цезарь не согласился. Он отправил два легиона, один из которых однако не попал в Сирию, как предполагалось. А получил приказ двигаться в окрестности Рима в прямое распоряжение Помпея. Прежде чем легионеры отправились в путь, Цезарь щедро заплатил каждому. К тому же он проинструктировал своих офицеров велев им распространить по Риму слухи, что остаток войска Цезаря по-прежнему в Галлии. Солдаты измотаны длительной войной, и если он решится послать их воевать с Помпеем, они скорее всего примут другую сторону. и повернуть оружие против Цезаря, как только перейдут через Альпы. Помпей, когда его уши достигли этих слухи, охотно им поверил и, надеясь на поддержку легионов Цезаря, не позаботился нанять побольше солдат, о чём впоследствии горько пожалел. В январе 49 -го года до нашей эры Цезарь перешёл реку Рубикон, по которой проходила граница Галлии и Италии. С этого решительного, неожиданного поступка началась гражданская война. Захваченный в расплох Помпей вместе со своими легионами бежал в Грецию, и там начал готовиться к серьёзной операции. По мере того, как Цезарь продвигался на юг, многочисленных поборников Помпея, оставшихся в Риме, всё больше охватывал ужас. За время войны в Галлии, где Цезарь равнял с землёй города и поселения, убивая жителей, он приобрёл репутацию человека беспощадного, не знающего жалости к врагам. Тем не менее, захватив ключевой город Конфиниум и взяв в плен некоторых сенаторов и армейских офицеров, которые противостояли ему и поддерживали Помпея, он не стал их наказывать, напротив, распорядился вернуть деньги и добро, награбленные его солдатами при взятии города. Цезарь и впоследствии обращался с соратниками Помпея также великодушно, являя собой образец терпимости и снисхождения. Вместо ожидаемого перехода людей Цезаря на сторону Помпея, теперь происходило обратное. Те, кто поддерживал Помпея, становились поборниками Цезаря. В результате поход Цезаря на Рим был стремительным и практически бескровным. Хотя Помпей со своими легионами обосновался в Греции, Цезарь решил вначале атаковать один из его флангов и напасть на довольно многочисленную армию, расквартированную в Испании. Компания длилась несколько месяцев. в течении которых Цезарь продемонстрировал явное превосходство над этой армией, которой командовали генералы Помпея, Афрамий и Петрей, и в результате загнал её в угол. Армия была окружена, положение безвыходное. Афрамий и многие другие солдаты, зная о мягкости Цезаря по отношению к врагам в этой войне, постарались сообщить ему о готовности сдаться. Однако Петрей в ужас от этой измены приказал казнить любого солдата, желающего переметнуться на сторону Цезаря. Готовый биться до последней капли крови, он вывел остаток своих людей из лагеря навстречу Цезарю, но тот не принял бой. Солдаты были не в состоянии биться. В конце концов люди Помпея, находясь в окружении и оставшись без припасов, вынуждены были сдаться. На сей раз они ожидали самого худшего, ведь Цезарь знал о казних в лагере. Но и на этот раз он простил не только Франия, но и Петрея. И просто распустил остатки армии, позволив солдатам вернуться в Рим, и даже снабдив их деньгами и провиантом. Услышав об этом, испанские города до тех пор хранившие верность Помпею, стали один за другим переходить на сторону Цезаря. В течение 3 месяцев Римская Испания была завоёвана с помощью сочетания военного и дипломатического искусства. При этом не было пролито ни капли крови. Последующие несколько месяцев Гней Помпей полностью лишился политической поддержки в Риме. Единственное, что у него оставалось, была армия. Однако сокрушительное поражение, которое он потерпел от Цезаря через год в Фарсальском сражении в Северной Греции, поставило точку в этом деле. Толкование. Уже в самом начале своей политической карьеры Цезарь понимал, что существует множество способов побеждать. Большинство людей продвигаются вперёд более или менее открыто и прямо, стараясь побороть своих соперников силой. Но при этом, если, конечно, не убивать противников, которых одолел таким способом, они превращаются в тайных завистников и врагов, от которых впоследствии можно ожидать всевозможных неприятностей и бед. Накопить некоторое количество таких врагов, и жизнь станет опасной. Цезарь нашёл другой способ сражаться, справляясь со своими врагами не силой, а с помощью стратегии, хитроумия и расчёта, обезоруживая их своим великодушием. При таком обращении враг становится союзником, минус обращается в плюс. Со временем, когда бывший неприятель утратит бдительность, можно отомстить. Так и поступил Цезарь с пленнившими его пиратами. Но это крайний случай, мягкость и благожелательность помогут вам добиться куда большего, превратят недоброжелателя в самого верного соратника. Так случилось с Публием Клодием, который после того, как осквернил дом Цезаря, стал его доверенным лицом и выполнял для полководца любую грязную работу. Когда разразилась гражданская война, Цезарь понял, что она представляет собой событие не только и не столько военное, сколько политическое. На самом деле, борьба велась за поддержку со стороны сената и римских граждан. Его благородство по отношению к врагам было частью скрупулёзно просчитанной кампании, направленной на то, чтобы обезоружить соперников и изолировать Помпея. По сути дела, Цезарь занял неприятельские фланги. Вместо того, чтобы атаковать своих недоброжелателей в лоб и вовлекать в схватку, он принимал их в сторону, поддерживал их идеи и начинания. делал им подарки, очаровывал словами и милостями. Явно заполучив Цезаря на свою сторону, как политически, так и психологически, они и потеряли ощущение линии фронта, им нечему и неякому было противостоять. Когда с Цезарем был установлен контакт, всякая враждебность к нему испарилась. Такой способ ведения войны позволил ему справиться с Помпеем, превосходившим его в военном отношении. Когда изучаю многочисленные военные кампании, я впервые осознал преимущество непрямых действий над прямыми, то стремился лишь как можно полнее раскрыть сущность стратегии. Однако, по зрелым размышлениям, я пришёл к пониманию того, что метод непрямых действий имеет куда более широкое применение. По сути дела, этот метод ни что иное, как закон жизни во всех областях, философская истина. применение его служит ключом к разрешению любой проблемы, если решающим фактором в ней является человек и противоречащие интересы, способные привести к конфликту. В подобных случаях прямой натиск новых идей всегда провоцирует на упорное сопротивление, затрудняя в результате процесс изменения взглядов. Между тем, изменение взглядов можно добиться куда проще и быстрее, незаметно проталкивая новую идею или начав обсуждение, в ходе которого инстинктивное сопротивление оппонента удаётся преодолеть с помощью обходного манёвра. Метод непрямых действий фундаментальный принцип, применимый не только в политике, но и в отношениях между полами. В коммерции, если есть возможность поторговаться, вы добьётесь большего успеха, чем если такой возможности нет. Так и в любой области. Общеизвестно, что самый надёжный способ добиться от руководителя одобрения новой идеи попытаться внушить ему, будто он сам является её автором. Как и на войне, цель здесь заключается в том, чтобы ослабить сопротивление, прежде чем пытаться преодолеть его. И это лучше всего достигается выманиванием противной стороны из занимаемых ею оборонительных позиций. Б. Ха Лидлхарт. Стратегия. 1954 год. В нашей жизни хватает враждебности. Иногда она бывает открытой, иногда тонкой и завуалированной. Не стоит тешить себя иллюзиями, будто вы можете избежать всех столкновений и расхождений во взглядах. Лучше, если вы примете это и осознаете, что от того, каким способом вы со всем этим справитесь, будет зависеть ваш успех в жизни. Что хорошего в том, что вы будете выходить победителем в мелких ежедневных стычках, удачно распихивая окружающих? Если в перспективе рискуете нажить себе массу тайных врагов, которые будут вставлять вам палки в колёса и саботировать все ваши начинания, любой ценой вам нужно научиться держать себя в руках, не давать воле порывам, побуждению расправиться с противником в лобовой схватке. Вместо этого займите их фланги, выбить оружие у них из рук, превратите их в своих союзников. Позднее вы сможете решить, как поступить с ними. Оставить ли их на своей стороне или отомстить? Обезоружая людей с помощью стратегически рассчитанных проявлений доброты, великодушия и обояния, вы сможете расчистить себе путь и сэкономить силы для тех сражений, избежать которых невозможно. Ищите их фланги, поддержку, в которой нуждаются люди, доброту, к которой они потянутся. В мире, где мы живём, мире хитрости и уловок, фланги это путь к власти. Мягкостью мы сумеем завоевать все сердца и обеспечить себе прочную победу. Жестокость же не убережёт от ненависти и не поможет удержать победу хоть на сколько-нибудь продолжительное время. Это новый способ побеждать, укрепляя своё положение милостью и великодушием. Юлий Цезарь, сотый, 44-й год до нашей эры. Ключи к военным действиям. Сегодня нам приходится бороться вступать в конфликты, и почаз более серьёзные, чем те, с которыми имели дело наши предки. На войне направления движения армий обозначают стрелками на карте. Если бы мы создали карту наших ежедневных боевых действий, то пришлось бы нанести на неё тысячи стрелок, непрерывную круговерть движений, ходов и манёвров, окружающие пытаются обмануть нас, уговорить или подбить на что-то, заставить двигаться в удобном им направлении. навязать свою волю, свою продукцию, свои идеи и представления. Поскольку множество людей лихорадочно, отталкивая друг друга, рвутся к власти, наше общество буквально объято едва прикрытой агрессивностью. В этой ситуации нужно время и терпение на то, чтобы замаскировать свои намерения. В ежедневной суматохе недотонкостей и недоухий шрений люди стремятся к достижению цели, двигаясь напролом. Стараясь убедить нас в правильности собственных идей, они могут быть красноречивыми. Говорят, говорят, говорят, один громче и напористее другого. На нас давят словами, аргументами, действиями, распоряжениями. Даже более пассивные игроки, использующие другие инструменты, например, манипуляцию, основанную на чувстве вины, даже они вполне прямолинейны, ведь они не утруждают себя попытками проявить тонкость, поискать обходные пути. Достаточно один раз увидеть их манёвры, чтобы раскусить и понять их игру. Всё это, однако, палка о двух концах. Вместо того, чтобы поддаваться на их уговоры, мы занимаем оборонительную позицию, становимся подозрительными и изо всех сил противимся усилиям. Для поддержания какого-то спокойствия, мира и стабильности в жизни мы строим и настраиваем свои крепостные стены, делая их всё выше и толще. Но даже это не помогает полностью отгородиться от грубого напора повседневности. Избежать его невозможно. Все эти летящие в нас стрелы передают нам свою энергию. Мы сами того не желая, возвращаем то, что получили. Реагируя на прямые выпады, мы то и дело оказываемся втянутыми в стычки и сражения. Требуются определённые усилия, чтобы отойти в сторону. покинуть это зловещее поле брани и попытаться применить другой подход. Вы должны задать себе вопрос: нужны ли непосредственность и прямота, если они лишь усиливают сопротивление людей и заставляют их только больше утверждаться в собственных мыслях? Примота, искренность могут принести вам чувство облегчения, но они же порождают антагонизм. В качестве тактического приёма они неэффективны. В настоящей войне, войне о кровавой, а не в межличностных стычках повседневной жизни, лобовые столкновения нынче стали редкостью. Военные командиры пришли к осознанию того, что открытая атака рождает сопротивление, а обходные манёвры позволяют его уменьшить. Кто способен добиться истинной власти в нелёгкой современной жизни? В первую очередь, люди, обладавшие умением ходить окольными путями, вместо того, чтобы пробиваться напролом. Им известно, как полезно заходить сбоку, скрывать свои намерения, сбивать неприятеля с толку, наносить удар по слабому, незащищённому флангу, вместо того, чтобы бросаться на выставленные вперёд острые рога. Вместо того, чтобы толкать людей или тянуть их изо всех сил, Они находят способ уговорить их по своей воле переместиться в нужном направлении. Это требует немалых усилий, которые однако впоследствии окупаются сторицей, поскольку помогают избежать конфликтов и добиться отличных результатов. Основой любого флангового манёвра можно считать постепенность. Первый ход не должен открыть ваших намерений или показать, на что направлена ваша атака. Возьмите за пример Наполеоновский манёвр Сюрле-де-Рье. Сначала нападите на неприятеля открыто, как Наполеон на австрийцев при Кальдьере, чтобы убедиться, что всё его внимание будет направлено на передний край. Дайте им подойти к себе на достаточно близкое расстояние. Теперь атака с фланга будет неожиданной и практически неотразимой. В 1856 году на приёме в императорском дворце в Париже Все взгляды были прикованы к вновь прибывшей из Италии восемнадцатилетней аристократке, графине Костельоне. Итальянка была удивительно хороша, чтобы не сказать прекрасно. Она одержалась с удивительным достоинством, а грацией и изяществом походила на ожившую греческую статую. Император Наполеон III, известный ценитель женской красоты, разумеется, обратил на неё внимание, но отметив редкую красоту, не сделал никаких шагов. Он предпочитал женщин более пылкого темперамента. Однако со временем, вновь и вновь встречаясь с графиней при дворе, он невольно почувствовал, что заинтригован. 6 на пятом месте означает: Клыки халощёно кабана. Удача. Здесь, удержавшись от движения прямо вперёд, можно достичь цели обходным путём. Клыки кабана сами по себе опасны, но если природа кабана изменена, Клык более не представляет угрозы также в отношениях между людьми. Не стоит открыто сражаться против необузданной силы. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги перемен. 1967 год. На балах и дворцовых праздниках Наполеон и графиня время от времени переглядывались, обменивались случайными замечаниями. Она однако всякий раз ускользала, прежде чем он успевал завязать беседу. Итальянка одевалась с безупречным вкусом, и не успевал он с ней расстаться, как её милый образ уже возникал перед его мысленным взором. Императора выводила из себя её равнодушие. Она, казалось, уделяет ему внимание лишь из приличия. Он начал настойчиво искать её расположение, и после долгих недель сопротивления она наконец уступила. Даже теперь, когда она стала его любовницей, Он всё равно ощущал её холодность, по-прежнему должен был добиваться её, никогда не будучи уверен в её чувствах. К тому же на балах она, подобно магниту, притягивала к себе внимание других мужчин, так что он сгорал от ревности. В скором времени император, присытившись, обзавёлся было другой фавориткой, для того, чтобы обнаружить, что не может и думать ни о ком, кроме итальянки. После этой встречи История о методах Мао облетела весь Шанхай. Мао вызвал Лю Шаоцу и Джоу Эньлая и задал им вопрос: "Как заставить кошку есть перец?" Лю ответил первым. "Это просто", сказал второй человек в стране. "Пока кто-то держит кошку, нужно запихнуть перец ей в рот и протолкнуть поглубже палочкой". Мао воздел руки, как бы в ужасе от такого, инспирированного Москвой, решения. Ни в коем случае не применяйте силу. Всё должно быть добровольно. Джоу молча слушал. Мао обратился и к нему с вопросом, что бы он стал делать с кошкой? Я бы морил её голодом, отвечал министр. Потом завернул бы перец в ломтик мяса. Если кошка как следует проголодается, то проглотит весь кусок целиком. Но Мао не согласился и с ним. Нехорошо обманывать. Никогда не дурачьте людей. Как же тогда поступить? Это просто, сказал председатель. На третий перцам у кошки под хвостом. Она сама станет слизывать его и будет счастлива, что может это сделать. Ростеррю. Мао. Биография. 1999 год. В это время в Париже жил Виктор Эммануил, король Пьемонта, родины графини. Италия тогда была раздроблена на мелкие государства вроде этого. Однако вскоре с помощью Франции ей предстояло объединение, и Виктор Эммануил втайне мечтал стать её первым королём. В своих беседах с Наполеоном графиня время от времени упоминала о пьемонтском правителе, с одобрением отзывалась о его характере и силе воли, а также о его любви к Франции. Император соглашался, из Виктора Эммануила выйдет превосходный монарх объединённой Италии. Он обсудил эту идею со своими советниками, и стал активно продвигать её как свою собственную. В итоге он добился своего. Наполеон не знал главного. Его знакомство с графиней подстроил именно Виктор Имануил, который прислушивался к рекомендациям своего мудрого советника, графа Декавура. Вместе они задумали коварный план: внедрить Костильёна в Париж, дабы обольстить Наполеона и постепенно внушить ему мысль о том, как хорош будет Виктор Имануил. в роли итальянского короля. План обольщения императора они проработали досконально, словно готовясь к настоящей военной кампании. Продумано было всё: вплоть до фасонов её платьев, слов, которые она произносила, и даже взглядов, которые она бросала. Та холодность, которая она отгараживалась от императора, была по сути дела классической фланговой атакой. Обольстительный манёвр сурле дергере. Неприступная красота графини Её необычная манера держаться притягивали Наполеона, непривыкшего ни к чему подобному. Так что в конечном счёте он был уверен, что заинтересованная, нападающая сторона в их отношениях именно он. Притягивая его внимание к переднему краю, графиня тем временем действовала на фланге, тонко и незаметно внушая ему мысль о коронации Виктора и Мгниила. Обратись она к императору напрямую с прошением об этом. Её наверняка ждал бы не просто отказ, Но и не милость. Но обочанные лишь тем, как завывать внимание очаровательные дамы, Наполеон и сам не заметил, как поддался внушению этому тонко просчитанному фланговому манёвру. Манёвры подобные этому следует принять за образец, когда вы стремитесь убедить, уговорить кого-то. Ни в коем случае не открывайте своих намерений или целей. Вместо этого используйте всё своё обаяние. В вашем арсенале может быть милая болтовня, юмор, лесть, всё, что поможет приковать внимание объекта к передовой, отвлекая его от ваших действий на фланге. Вот неприятель сосредоточился на чём-то, открывшемся с фланга, и теперь достаточно лишь намёка или лёгчайшего толчка, чтобы изменить направление, чтобы ворота открылись перед вами и крепостные стены пали. Ваши соперники обезоружены, И вы можете управлять ими по своему усмотрению. Не забывайте также о людском эгоизме и тщеславии. Это тоже своего рода передний край. Случается, что на вас нападают, а вы не можете понять почему. Нередко причина кроется в том, что вы вольно или невольно наступили на хвост этим людям, поставили под угрозу их драгоценное эго, их нежно пестуемые чувства самоценности и важности для окружающего мира. Поэтому старайтесь, насколько это возможно, успокаивать их, внушая, что вы не представляете для них ни малейшей опасности. Здесь в ход может пойти всё, что только окажется полезным: тонкая лесть, подарки, похвалы, предложения союза и сотрудничества, демонстрация того, что вы воспринимаете соперников как равных, поддерживайте их идеи и воззрение. Всё это отвлечёт внимание от прежних обид, внушит симпатию к вам. и ослабит подозрительность. Успокоившись и расслабившись, соперники не заметят, что вы уже готовы нанести удар с фланга. Это особенно убийственно для чувствительных персон с хрупким эго. Обычный способ использовать фланговый манёвр на войне заставить неприятеля открыть свою слабую сторону. Можно, например, заманить его в незнакомую местность или спровоцировать выдвинуться вперёд. Так что передний край станет узким Они защищённые фланги вытянутся и будут представлять собой отличную мишень для атаки. В 1519 году Эрнан Кортес высадился на востоке Мексики с небольшой армией. Он был исполнен решимости сделать наконец явью свою мечту и завоевать великую империю ацтеков. Но первым делом ему нужно было найти управу над собственных людей. особенно на маленькую, но окрепливую группку сторонников губернатора Кубы Диего Виласкеса, поручившего Кортесу лишь разведку и ничего более. Завоевания Мексики он собирался осуществлять сам. Приверженцы Виласкеса на каждом шагу чинили помехи Кортесу. Мало того, они сплели против него целый заговор. Основным яблоком раздора было золото, которое испанцы должны были собирать для отправки королю Испании. Картес разрешал своим солдатам выменивать золото, но потом покупал на него еду. Люди Виласкеса требовали, чтобы этот произвол был прекращён. Картес сделал вид, что согласен на их условия, и предложил сторонникам Виласкеса назначить казначея. Они быстро выдвинули кандидаты из своих рядов, и с их помощью этот человек начал собирать у всей команды золото. Разумеется, это привело к ожидаемому результату: казначей и вся группа Теперь навлекли на себя они прикрытую враждебность остальных солдат, которым приходилось подвергать жизнь громадному риску, практически ничего не получая взамен. Они жаловались, сетовали, а Картэс невозмутимо указывал на тех, кто настаивал на этом, от имени губернатора Кубы. Он-то лично, разумеется, этого совсем не одобряет. Результат не замедлил себя ждать. Людей Виласкеса возненавидели все. Артес, подчиняясь требованию своих солдат, вскоре с удовольствием и радостью отменил распоряжение о сборе золота. Теперь у заговорщиков не осталось никаких шансов привлечь людей на свою сторону. Они были разоблачены, смяты и растоптаны. Внутренняя правда, свиньи и рыбы, удача. Она сопутствует тому, кто пересечёт большую воду. Упорство сопровождает. Свиньи и рыбы, наименее разумные из всех животных, поэтому на них особенно трудно повлиять. Сила внутренней правды должна вырасти до истинных высот, прежде чем её влияние сможет распространяться на подобных существ. Когда имеешь дело с людьми столь же упрямыми и неподдающимися влиянию, как свиньи или рыбы, то успех полностью зависит от того, найден ли верный подход. Следует отбросить любые предрассудки и, так сказать, позволить душе другого человека проникнуть в себя и свободно действовать. После этого с ним можно наладить контакт, понять его и добиться власти над ним. Когда дверь таким образом будет открыта, сила другой личности начнёт воздействовать на него. Если на этом пути не встретятся препятствия, можно делать даже довольно опасные вещи. Например, переплывать большую реку и добиваться успеха. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкаяния книги перемен. 1967 год. Картес нередко применял эту стратегию, чтобы разобраться со смутьянами и энокомыслящими. Вначале всё выглядело так, будто он всей душой с ними, разделяет их взгляды и идеи. Он даже поощрял их двигаться и дальше в том же направлении. В сущности же, он подталкивал врагов к тому, чтобы те проявили себя. обнажили перед ним свою слабость и выдали свои эгоистичные либо неблаговидные замыслы. Благодаря этому он обретал мишень, по которой и наносил удар. Когда люди представляют свои идеи и приводят свои аргументы, то у них нередко срабатывает внутренний цензор. Это помогает им выглядеть более сговорчивыми и гибкими, чем на самом деле. Если вы попытаетесь атаковать их в лоб, то едва ли сможете много добиться. поскольку цель практически полностью скрыта от ваших глаз. Вместо этого, постарайтесь разобраться в их мыслях и представлениях, чтобы цель стала чётче видна. А для этого подстраивайтесь к ним. Сделайте вид, что вам импонируют их взгляды, уговаривайте продвигать их и быстрее двигаться вперёд. Можно также заставить их взволноваться, задевая чувствительные места, заставляя проговориться, сказать больше, чем им хотелось бы. противники подставятся под удар, откроют свои слабости, защищая свои позиции или аргументы, непригодные, на ваш взгляд. Это выставит их в невыгодном, смешном свете. Главное не торопиться, не нанести удар раньше времени. Дайте неприятелю время, чтобы он смог совершить самоубийство. Книга перемен И Цзин часто называют восточным апофеозом приспособляемости, гибкости. Красной нитью в ней проходит тема наблюдения жизни и слияния с её течением во имя выживания и развития. В сущности, тему этого произведения можно выразить и так: в этом мире что угодно может стать источником конфликтов, опасностей и даже насилия, если занять по отношению к происходящему неверную позицию или неправильно действовать, а именно оказать прямое сопротивление в точке его происходящего максимальной силы, поскольку подобный подход грозит поистине разрушительным столкновением. Однако любое событие может стать благоприятным, если воздействовать в верном направлении, правильным образом, а именно на источник события, пока оно не успело набрать полную силу, или с флангов, уязвимые бока тигра. Оскар Ратти и Адель Вестбрук Айне Самураев, 1973 год. В современном мире люди уверены в том, что многое в жизни зависит от их социального положения. Им требуется поддержка, и чем больше разных источников способны её предоставить, тем лучше. Франклин Делано Рузвельт знал, что уязвимый фланг для политиков это электорат. Люди, которые могут проголосовать за них на следующих выборах, а могут этого и не сделать. Рузвельт был способен добиться от любого политика, чтобы тот поддержал его решение независимо от того, какими были его собственные взгляды. Он ясно давал тому почувствовать, что в противном случае начнёт продвигать его соперника и тем самым поставит его популярность под угрозу. Прямые атаки начей либо социальный статус и репутацию заставят устремить всё внимание на решение этой проблемы. А вы получаете свободу манёвра и возможность атаковать этого человека с другой стороны. Чем более тонкими и хитрыми будут ваши манёвры, чем лучше удастся их замаскировать, тем лучше. В самом конце XVIII века Наполеон предлагал России взять под протекторат остров Мальту, в то время ещё не находившийся под контролем Франции. Это дало бы русским важную стратегическую базу в Средиземноморье. Предложение оказалось необъяснимо щедрым. Но Лерчик открывался просто. Наполеон знал, что англичане вот-вот предъявят свои претензии на остров, который им очень хотелось занять. Они готовы были ввести туда свои войска, что и произошло в 1800 году, когда Мальту захватил адмирал Нельсон. А французскому флоту недоставало мощи, чтобы справиться с этой проблемой. Англия и Россия были союзниками, но соперничество из-за Мальты способно было расстроить их союз. А это тоже могло сыграть на руку Наполеону. Стратегия в своём развитии всё больше стремится к окольиностям, обману и хитрости. Противник, который не способен понять, чего вы добиваетесь, находится в самом невыгодном положении. Чем больше разных углов вы сможете задействовать, наподобие того, как в бильярде шар многократно отскакивает от разных стенок стола, тем сложнее будет вашим неприятелям организовать оборону. Поэтому при любой возможности рассчитывайте свои ходы так, чтобы получить в результате этот эффект карамболя. Это превосходный способ скрыть своё наступление. Образ. Амар. Этот громадный морской рак кажется таким неуязвимым и даже устрашающим со своими быстрыми и острыми клешнями, твёрдым защитным панцирем и мощным хвостом. стремительно уносящим его прочь от опасности. Нападите на него, и вы за это поплатитесь. Но если палочкой перевернуть его на спину, обнажится нежное брюшко, и окажется, что перед вами беспомощное и беззащитное создание. Авторитетное мнение. Сражения выигрывают, обходя неприятеля и нанося удар с фланга. Наполеон Бонапарт 30 сентября 1821 года. Оборотная сторона. В политике существует такая сильная уловка оккупировать фланг, заняв позицию сходную с позицией противной страны, используя её идеалы для достижения собственных целей. Именно её очень эффективно применил в своё время президент Клинтон против республиканцев. В этой ситуации у противника нет пространства для манёвра. Нет цели, по которой он мог бы нанести удар. Но если оставаться на стороне противника слишком долго, рано или поздно придётся расплачиваться за это. Публика, действительно уязвимое место каждого политика, перестаёт понимать, за что же собственно выступает сам манипулятор, что отличает его и его партию от партий противников. Со временем это становится по-настоящему опасным. Поляризация при которой вы создаёте впечатление наличия резких отличий между вами и противником, в конце концов оказывается всё же более эффективный. Занимая фланг неприятеля, не теряйте бдительности, чтобы при этом не обнажить свой собственный